«У тебя как с головой-то?» — снова сорвался на крик Москвин. «Прирежут тебя в комнате так, что ты и не заметишь. У них же приборы ночного видения». «С чего ты это взял?» «Они все без фонарей». «А у тех двоих, что ты пристрелил в комнате, тоже были приборы ночного видения?» «Конечно. У них на лицах были черные полумаски». «И что же ты их не забрал?» — Да не о том я думал. — Кончай орать! Иди ты к чёрту, Роу! Москвин снова принялся стрелять по лестнице, выплескивая вместе с потоком свинца злобу и страх. Он отпустил курок только когда в обойме кончились патроны. Быстро сменив обойму, он сделал шаг назад и поймал в темноте руку Роу. — Уходить нужно, Роу! сдавленным давленным полушепотом произнес он. «Уходить пока не поздно!» «Здесь Юрген решает, что нужно делать!» Мрачно ответил Роу. «Да нет уже никакого Юргена!» Забыв о том, что в темноте его не видно, Москвин сорвал с пояса рацию и демонстративно пощелкал клавишей вызова. «Никого больше нет! Мы вдвоем остались!» Роу молчал, не желая верить в то, что говорил Москвин. «Роу!» — дернул напарника, заругав Москвин. «Мы еще можем успеть прорваться в ту комнату, где разобран потолок. Но только сделать это нужно прямо сейчас, пока нас не обложили со всех сторон. Ты представляешь, что с нами сделает Юрген после этого?» «Да чтоб тебя, Роу!» Москвин в сердцах шарахнул рацию об «Ты что, навсегда решил остаться в этой проклятой сфере? Нам бы только до Челнока добраться. Челнок неисправен». «Кто тебе это сказал?» «Юрген?» «Так он для того это всем и твердил, чтобы никто раньше его дёру отсюда не дал». «Ну, Роу?» «Не знаю». Помявшись, ответил Роу. «Ну так и подыхай здесь, кретин!» Оттолкнув Роу, Москвин рванулся в сторону коридора. Одновременно с его шагом вперед, последняя дверь в конце коридора приоткрылась. Москвин выпустил по ней очередь, не целясь от пояса. Несколько пуль, пробив дверь, достали Акселя, попытавшегося выглянуть в коридор. Его спас только одетый под комбинезон армокостюм землян. Упав на пол, Аксель вытянул руку и выбросил в коридор две гранаты со слезоточивым газом. Одну из них Москвин успел откинуть ногой. Вторая, взорвавшись рядом с ним, ударила террористу в лицо упругой струей кисло-сладкого едкого дыма, от которого в горле образовался ком. Разъедающий глаза газ не позволял рассмотреть даже того, что попадало в луч света. Поля наугад во все стороны, Москвин попятился назад, крича как безумный. «Роу! Роу, чтоб тебя! Помоги же мне!» Перехватив ствол автомата Москвина, Роу рывком поднял его вверх. Толкнув москвина к стене, он согнутым локтем надавил ему на горло. «Заткнись!» — прошепел Роу в лицо напарнику. «Заткнись, иначе...» Оттолкнув москвина в сторону, Роу провел лучом фонаря по коридору, заполненному клубами густого дыма, медленно плывущего в сторону лестничной площадки, и на всякий случай прострелил коридор длинной очередью из автомата. Воспользовавшись тем... Что теперь террористы не могли их видеть, спецназовцы бросили в коридор еще несколько дымовых гранат. Клубы дыма сделались плотнее и заполняли собой теперь уже почти все свободное пространство между рядами комнат. Держа автомат перед собой, Роу отступил к самому краю лестничной площадки. Москвин, опустившись на колено, На пару ступеней ниже его держал под прицелом лестничную площадку второго этажа. Время от времени, когда Москвину казалось, что он видит какое-то движение, он нажимал на курок. «Прекрати палить, бестолку!» — отдернул его Роу. «Побереги патроны!» «А какая разница?» — Москвин локтем стер со щек — все еще сочившиеся из глаз слезы, и снова надавил на курок. «Тебя устроят лишние 10 минут жизни!» И в этот момент на втором этаже рвануло так, что все здание, казалось, заходило ходуном. Лестничная площадка внизу на мгновение озарилась багровым отсветом Не удержавшись на ступенях, Москвин кубарем покатился вниз. На площадке между этажами он вскочил на ноги, подхватил автомат и, спотыкаясь в темноте, побежал вверх, туда, где горел огонек фонарика Роу. «Этого сигнала ты ждал!» — закричал он, вцепившись напарнику в плечо. «Все кончено!» Юрген взорвал этот чертов информационный центр. «Теперь хана!» «Скоро и про наши души явятся архангелы!» Дернув плечом, Роу брезгливо сбросил руку Москвина. «У тебя гранаты есть?» — невозмутимым тоном спросил он. «Что?» — Москвин сделал вид, что не расслышал его слов. «Тебе мало того, что уже взорвалось?» «Кончай дурковать!» — поморщился Роу. «Давай гранаты!»